Бабье лето кончилось. Крачи улетели в теплый край, зори стояли холодные, а по утрам, обрюзгшее лицо земли, покрывалось небесной пудрой инием. Земля, как увядающая дева, с потугой молодилась, а солнце старелось. Блистающий блеск его все меньше давал тепла. Филька целое лето проработал в трудовой коммуне на полевых работах. Теперь перешел на плотничные. Он был при деньгах. Купил калоши, полушубок, подержанные солдатские часы с надписью «За хорошую стрельбу», а тридцать два рубля сложил в сберегательную кассу. В минуты перерыва Амелька вел беседы со своим другом. Вспоминали прошлое, грустно смеялись. «Ну-ка, заводи утробный стих», — сказал Амелька Фильке. «Шарик, на, картуз, на-на». «Обходи за подаянием двум человекам и зверю несмышленому!» Шарик заюлил, заулыбался по-собачьи, а Филька вздохнул. «Вот бы деда не Феда, вот бы... А вдруг найду?» «Слеподыр ничего был. Роскошный», — проговорил Амелька. Он пробовал привлечь на работы и дизентера, но ничего не вышло. «Вы хоть ребята, а без бога живете», — сказал он, щуря в белых ресницах глаза. Да наложи ты мне в шапку золото, а в карманы жемчуг, и то не пойду. Нет, братцы, дороги наши в разнотык. У нас Филька и Шарик, пытался соблазнить его обескураженный Амелька. У Фильки зелен еще умок, а Шарику в церковь не ходить. Ему кто не поп, то батька. Так и расстались. Между тем трудолюбивых ребят коммунны он в душе уважал, и в спорах с мужиками всегда горой стоял за них. Да и вообще в жизни дизентера наступила полоса противоречий. В скорости, как это ни странно, он все-таки изменил своей православной вере. Окрутился с Катериной по-сектански, отпустил рыжевато-белую, как вареная картошка, бороду и мечтает отделиться от тестя с тещей, зажить своим домком. Старикам это не нравится. В семействе пошла свара. Скромный дизентер мало-помалу озлоблялся, увязал в немилом ему грехе. Он кричал на стариков. «Семейство ваше кулацкое! Надо прямо говорить! А вот выделюсь, стану бедняком! На богатство я плюю! Быть бы сыту, да душу сберегче!» Катерина плачет. Ее мысль качается. Катерина ни в тех, ни в всех. И от этого ей тяжело. Наташи не было она, крадучись, сбежала в город. В секретном письме к Фильке она извещала его, что устроиться в учебу было очень трудно, но экзамены прошли хорошо. Месяца через два, через три, если все будет благополучно, она надеется получить стипендию. «Вот учусь на рабфаке, надо бы радоваться, а душа дрожит». В анкете я наврала, что бедняцкая дочь, что тетя безлошадник, что он участвовал в гражданской войне против белых. Все это я наврала, скрепя сердце, но иначе нельзя. Станичным нашим комсомольцам я тоже написала письмо. Отцу не говори. На вопрос комсомольцев, поступила ли Наташа на рабфак, Филька ответил им. Нет, провалилась, она теперь в услужении, в булошной, булки стряпает. Комсомольцы опечалились. «Жаль», — сказали они, — «надо было Наталью поддержать. Она настоящая». Филька никак не ожидал от них такого дружелюбного к ней отношения и был в досаде на себя, что утаила от них правду. «Да ведь она кулацкая дочь. Была, а теперь отреклась от батьки. Она заявление в ячейку прислала. «Не вернется к отцу». Приютская дача, отстав от улетевших птиц, спешно свёртывалось. Ребятам давно бы надо заниматься в городе учебой, но Иван Петрович решил снять урожай трудом воспитанников. А урожай хорош. Картошки, капусты, огурцов уродилось в изобилии. Инженер Вошкин солил себе огурцы в отдельные банки собственным способом. Он очистил их от кожуры, положил в банку вместе с огурцами капусты, яблок, брусники, малины перцу и грибов. Маркалавна заметила ему, что это месиво, пожалуй, скоро загниет. Он кратко ответил. «Успех обеспечен, продукция съедобная».